Глава тридцать первая. Кургане. Ночью. Громы и молнии не унимались, шум проникал сквозь стены, как сквозь бумагу. Спал я беспокойно, слишком уж сильно пострадали в тот день мои нервы. Остальные дрыхли, как убитые. Почему я дергаюсь? Это началось, как укол света, как появление золотой мошки в углу. Мошка росла. Я хотел кинуться к колдунам и измолотить их в фарш, обозвав лжецами. Предполагалось, что амулет сделает меня невидимым. Слабый призрачный шепот, как вопль привидения в огромной темной пещере. «Лекарь, где ты?» Я не ответил. Хотелось залезть под одеяло с головой, но пошевелиться я не мог. Фигура госпожи оставалась расплывчатой, неопределенной, смутной. «Быть может, ей сложно обнаружить меня?» Когда ее лицо на мгновение материализовалось полностью на меня, она не глянула. Смотрела, точно слепая. «Ты ушел с равнины страха», — произнесла она тем же далеким голосом. «Ты где-то на севере. Ты оставил заметный след. Ты поступаешь глупо, друг мой. Я найду тебя. Разве ты не понял этого? Тебе не скрыться. Даже пустоту можно увидеть. Она не знает, где я. Значит, я правильно делаю, что молчу. Она хочет, чтобы я выдал себя». Мое терпение не безгранично, Костоправ. Но ты еще можешь прийти в башню. Торопись же. Твоей белой розе осталось жить недолго. Я ухитрился наконец дотянуть одеяло до подбородка. Ну и зрелище же я собой представлял. Теперь мне кажется, что забавное. Как мальчишка, боящийся призраков. Сияние медленно угасло. А с ним исчезла и нервозность, мучившая меня с той минуты, как мы покинули дом боманса Укладываясь спать, я бросил взгляд на пса Жабадава. Молния отразилась в его единственном открытом глазу. Вот так. В первый раз у меня появился свидетель посещения. Псина. Мне ведь никто не верил, когда я рассказывал о снах, пока то, что я говорил, не начинало сбываться. Потом я заснул. Разбудил меня гоблин. «Завтрак». Мы поели. Потом устроили целое представление, искали рынок сбыта своих товаров и постоянных покупателей на будущее. Дела шли паскудно, только хозяин постоял во двора, регулярно предлагал привезти ему спирта. Вечная стража потребляла его в больших количествах. Что еще делать солдатам, как не пьянствовать? Обед. Пока мы живали и готовились к предстоящему совещанию, на постоялый двор пришли солдаты. Спрашивали хозяина, не выходил ли кто из постояльцев ночью. Бравый старикан отверг такую возможность сходу. Заявил, что спит на редкость чутко и непременно услышал бы. Солдаты этим удовлетворились и ушли, а я спросил у хозяина, когда тот пробегал мимо. «Что случилось-то?» «Ночью кто-то залез в дом Грая», — ответил тот, и его глаза сузились. Он вспомнил остальные мои вопросы. Я сделал ошибку. «Странно», — бросил я. «Кому это надо?» «Да, действительно». Хозяин отошел по своим делам, но задумчивости в нем не убавилась Я тоже задумался. Как стража узнала о нашем визите? Мы же старались не оставлять следов. Гоблин и Одноглазый тоже забеспокоились. Только следопыт сидел, как ни в чем не бывало. Неуверенно он чувствовал себя только близ Кургане. «Что делать будем?» – спросил я. «Мы окружены, нас превосходят числом и вдобавок, кажется, подозревают, как добыть Грая». — Это не проблема, — ответил Одноглазый. — Проблема после уйти живыми. Если бы мы могли вызвать к нужному времени летучего кита... — Ну так скажи мне, почему это так просто? — В полночь залезаем в казарму, накладываем сонные заклятия, забираем и парня его бумаги, вызываем его душу и выводим тело. А вот что потом? — А, Костоправ, потом-то что? — Куда бежать? — задумчиво пробормотал я. — И как? — Один ответ, вмешался следопыт. В лес. В лесу стражники нас не найдут. Если сумеем переправиться через великую скорбь, мы в безопасности. На большую охоту у них сил не хватит. Я начал грызть ноготь. чем то следопыт прав. Наверное, лес и лесные племена он знает достаточно, чтобы мы смогли выжить там, даже с паралитиком на руках. Но потом опять начнутся проблемы. Давление страха останется ещё тысячами миль и вся империя будет нас разыскивать подождите меня приказал я и вышел добежав до имперских казарм, вошел в комнату где меня принимали в первый раз отряхнулся и принялся изучать карту на стене тотчас подошел парнишка проверявший нас на предмет контрабанды могу я чем то помочь вряд ли я просто хочу свериться с картой она довольно точная да уже нет речное русло сместилось здесь почти на милю и на большей части равнины леса уже нет смыло «Угу», — я притянул на пальцах. «А для чего вам это нужно?» «Для дела», — соврал я. Слыхал, что возле орлиных скал можно торговать с одним из крупных племен. «Да это в сорока пяти милях. Не доберетесь. Убьют и ограбят. Стражу и дорогу они оставили в покое только потому, что мы под защитой госпожи. Но если следующая зима будет не лучше нескольких предыдущих, их и это не остановит». «Хм... Ну, это была только идея. Ты часом не горшок?» «Да, это я!» Его глаза подозрительно сощурились. «Слыхал, ты тут ухаживаешь за одним?» Я осёкся. Не ожидал я такой реакции. «В городке поговаривают. Спасибо за совет». Я вышел с неприятным ощущением, что прокололся. Вскоре я убедился в этом. Через пару минут после моего возвращения в гостиницу заявился взвод под командованием майора. Мы глазом моргнуть не успели, как оказались под арестом. Гоблин с одноглазым чудом ухитрились наложить скрывающее заклятие на свои причиндалы. Мы валяли дурочку, ругались и ворчали, и ныли безрезультатно. Наши конвоиры знали о причине ареста меньше нас самих, они просто выполняли приказ. По глазам хозяина я понял, кто на нас настучал. Должно быть, сообщение Горшка о моем визите стало последней каплей. Как бы там ни было, мы направлялись в тюрьму. Через десять минут после того, как захлопнулась дверь камеры, нас посетил лично командир Вечной Стражи. Я вздохнул с облегчением. Раньше он тут не служил, по крайней мере, мы его не знали. И он нас, вероятно, тоже. У нас было время договориться на языке глухонемых. Следопыт, естественно, исключался, но он и без того сидел как пришибленный. Его разлучили с любимой псиной. Он очень злился. Солдат, что пришли нас арестовывать, следопыт перепугал до смерти. Я уже был готов драться с ним. Начальник присмотрелся к нам, потом представился. «Я полковник Сласть, командую вечной стражей», — за его спиной маячил нервный горшок. «Сюда вас доставить приказал, потому что вы себя весьма необычно». «Быть может, мы случайно нарушили какое-то неизвестное приезжим правило», — осведомился я. «Никоим образом. Речь идет о сущем пустяке. Я бы назвал его сокрытием намерений». «Не понимаю вас». Полковник принялся расхаживать взад и вперед по коридору за порогом камеры. Взад, вперед. «Есть старая пословица про дела, которые говорят громче слов. Ко мне поступили сведения из нескольких источников. О вашей избыточной любознательности в вопросах с торговлей отнюдь не связанных». Я по мере сил изобразил изумление. «А что необычного в том, что люди задают вопросы в незнакомых местах? Мои компаньоны тут не бывали вовсе». Сам я в последний раз гостил здесь много лет назад. С тех пор немало изменилось. Да и вообще, это одно из самых интересных мест в империи. Из самых опасных, торговец... Э, Фитиль, так? Господин Фитиль, вы служили в наших краях. В каком подразделении? На этот вопрос я мог ответить без колебаний. Драконий гребень, второй батальон полковника Удела. Я там действительно служил. На бригады наемников из РОС. Каков был любимый напиток полковника? Ох, боги! Я был простым копейщиком, полковник, с офицерами не пил. Так-так, полковник продолжал расхаживать. Я не понял, сошел ли мой ответ за правду. Драконий гребень — это же не элитное шикарное подразделение вроде черного отряда. Кто сейчас о нем помнит? Столько лет прошло. Поймите мое положение. Когда там покоится эта тварь, паранойя становится профессиональной болезнью. Он ткнул в направлении Великого Кургана и ушел. «Да что это за черт?» — спросил Гоблин. «Не знаю и не хочу знать». Но мы ухитрились влезть в большие неприятности. Это для слухачей. Гоблин принял предложенную роль. «Черт, Фитиль, я тебе говорил, не надо сюда переться. Я тебе говорил, что у местных со стражей все схвачено». Тут в лес Одноглазый, и вдвоем они меня пропесочили, дай боже. Тем временем на языке знаков мы обсудили положение и решили подождать, что решит полковник. Единственная альтернатива – положить карты на стол.